Как укрыть от налогов поток доходов. В книге Богатый папа, бедный папа я назвал причины, по которым богатые используют корпорации. Первая защита активов. Если вы богаты, то люди хотят взять то, что вы имеете, посредством судебных тяжб. Это называется: поищи кого-нибудь с большим кошельком. Богатые часто не имеют ничего записанного на их имя. Их активы содержатся в трестах и корпорациях, что и является их защитой. Вторая защита доходов. Большую часть из тех доходов, которые обычно забирает у вас правительство, можно прикрыть, пропуская этот поток через вашу собственную корпорацию. Суровая действительность такова: если вы служите на корпорацию, то путь ваших доходов будет таким. Заработанное Выплаченное, потраченное в виде налогов. Как у служащего по найму, ваши заработки облагаются налогами и их отнимают у вас в виде налоговых удержаний еще до того, как вы получаете свой чек на зарплату. Таким образом, если служащий по найму получает 30 тысяч долларов в год к тому моменту, когда правительство изымет все причитающееся ему, Эта сумма уменьшится до 15 тысяч долларов. Затем из этих 15 тысяч вы должны выплатить определенную сумму по закладной. Но, по крайней мере, вы получаете налоговую скидку на проценты, выплаченные по вашей закладной, что показывает, каким образом банк убеждает вас купить больший по размеру дом. Если бы вы сначала направили ваш поток дохода через корпоративную структуру, то данная формула выглядела бы так. Заработанная, потраченная, выплаченная в виде налогов. Проводя свой поток дохода от 30 тысяч долларов через корпорацию, вы можете израсходовать большую часть заработанного до того, как эти деньги заберет правительство. Если вы владеете корпорацией, то вы придумываете правила игры в той степени, в какой это согласуется с налоговым кодексом. Например, если вы создаёте правила, то можете записать в уставные нормы своей корпорации, что уход за ребёнком является частью вашего соглашения по найму. Компания может выплачивать по 400 долларов в месяц на уход за ребёнком из той суммы, которая начисляется ещё до вычета налогов. Если вы выплачиваете её из той суммы, которая остаётся после вычета налогов, то для получения той же суммы чистыми деньгами вам придётся заработать почти 800 долларов, чтобы выплатить то же пособие по уходу за ребёнком из той суммы, которая остаётся после налоговых вычетов. Этот список довольно длинный, и к каждому расходу необходимо подходить индивидуально. Но в целом, то, что может списать со счёта владелец корпорации, не может сделать служащий по найму. Даже некоторые расходы на поездки могут быть списаны со счёта до налоговых вычетов, если вы можете предоставить документы, подтверждающие, что ваша поездка была связана с делами бизнеса, например, для проведения совета директоров. Просто вы должны быть уверены, что следуете правилам. Даже пенсионные проекты во многих случаях бывают разными для владельцев бизнеса и тех, кто на них работает. После всего сказанного, я хочу подчеркнуть, что вы должны следовать уставу корпорации, чтобы сделать эти расходы оправданными. Я верю в преимущество легальных уходов от налогов, допускаемых налоговым кодексом, но я не рекомендую нарушать закон. Опять-таки, ключом к умению воспользоваться преимуществами некоторых из этих условий является то, из какого квадранта вы получаете свой доход. Если весь свой доход вы получаете как служащий компании, которой вы не владеете и не управляете, то для вас доступна лишь очень небольшая защита активов или дохода. Вот почему я рекомендую в том случае, если вы служащий по найму, держаться за свою работу, но начать уделять какое-то время и квадрантам Б или И. Ваш путь к обретению свободы за наиболее короткое время лежит через эти два квадранта. Открою вам секрет Чтобы чувствовать себя более финансово защищённым, нужно действовать более, чем в одном квадранте. Бесплатная земля. Несколько лет тому назад мы с женой захотели отнять небольшую собственность у беснававшихся толп. У нас было сильное желание владеть несколькими акрами земли с высокими дубами и протекавшим между ними ручьём. Мы также хотели уединиться. И вот мы нашли участок в 20 акров за 75 тысяч долларов. Продавец хотел получить 10% сразу, а остальное в долг под 10%. Это были справедливые условия. Проблема заключалась лишь в том, что эта сделка нарушала правила относительно долгов, которому меня научил богатый папа и которая гласила, «Будь осторожен, когда берешь в долг. Если ты берешь в долг лично, смотри, чтобы он был небольшим. Если ты принимаешь большую задолженность, убедись, что ее оплатит кто-то другой». Мы с женой взяли кусок земли за 75 тысяч долларов и отправились искать кусок земли, который имел бы для нас больше смысла. Для меня 75 тысяч долларов — огромный долг. Вспомните правила моего богатого папы. Если ты залезаешь в долги и идешь на риск, то тебе должны за это заплатить. Итак, в результате этой сделки я имел бы и то, и другое, долг и риск, и сам платил бы за это. Спустя приблизительно месяц мы нашли еще более красивый участок земли. 87 акров высоких дубов с ручьем и дом, и все это за 115 тысяч долларов. Я предложил продавцу полную стоимость, если он согласится на мои условия. Он согласился. Короче говоря, мы потратили несколько долларов, чтобы закрепить за собой дом, и продали дом и 30 акров этой земли за 215 тысяч долларов, пустив в ход прежнюю уловку. Низкие цены, необременительные помесячные выплаты, сохранив за собой 57 акров земли. Вот как выглядела эта сделка в моей балансовой ведомости. Активы — 215 тысяч долларов, пассивы — 115 тысяч долларов. Новый владелец был в восторге, так как получил красивый дом и смог купить его почти без убытка. Помимо всего прочего, он купил его через свою компанию, чтобы использовать как уединённое место отдыха для служащих корпорации, что позволяло ему снизить цену покупки, представив её как актив компании, равно как и избавить расценки на обслуживание. И вдобавок всё это в рассрочку. Его процентные выплаты более чем оплатили мои процентные выплаты. Через несколько лет он продал часть акций своей компании и выплатил мне суду, а я в свою очередь выплатил свою суду. И с долгами было покончено. Имея 100 000 долларов прибыли, которую я сделал на продаже этой земли, я смог оплатить налоги за землю и дом. Конечным результатом было ноль долгов, некоторая сумма прибыли, 15 тысяч долларов после вычета налогов и 57 акров великолепной земли. Это было подобно тому, как если бы вам заплатили за то, что вы получили, что хотели. Сегодня моя балансовая ведомость после этой одной сделки выглядит так. Активы. 57 акров земли и 15 тысяч наличными. Пассивы. Ноль. IPO. IPO передача частной компании в руки общественности посредством предлагаемых продажи акций основана на тех же принципах. В то время как слова, рынок и игроки разные, есть основные, базовые принципы, которые остаются неизменными. Когда моя организация формирует какую-нибудь компанию, чтобы отдать её в руки общественности, мы часто создаём что-то из ничего. даже несмотря на то, что стараемся обосновать всё на точной оценке беспристрастной рыночной стоимости. Мы выбрасываем компанию на рынок, но вместо того, чтобы продавать эти ценные бумаги одному человеку, продаём тысячам людей как долевое участие в компании. Цена опыта Это ещё одна причина, почему я рекомендую людям начинать в квадранте Б, прежде чем переходить к квадранту И. Независимо от того, во что сделаны капиталовложения в недвижимость, бизнес, акции или облигации, есть основная всесторонняя интуиция, необходимая для того, чтобы быть здравомыслящим инвестором. У некоторых людей есть эта интуиция, но у большинства её нет. В основном потому, что в школе нас обучали разным предметам, но не учили развивать всестороннюю интуицию. Ещё один момент. Для тех, кто подумывает о том, чтобы начать двигаться в Б или И квадрант, я советую начинать с небольшого и экономить своё время. Заключайте более крупные сделки по мере роста уверенности в себе и приобретения опыта. Помните, Единственным отличием сделки на 80 тысяч долларов от сделки на 800 тысяч является ноль. Процесс заключения небольшой сделки немногим отличается от крупного многомиллионного корпоративного соглашения. Разница лишь в том, что в последнем случае участвует больше людей, присутствует больше нулей, и сам процесс происходит значительно веселее. Как только человек приобретает опыт и хорошую репутацию, для создания всё более и более крупных инвестиций ему требуется всё меньше и меньше денег. Почему? Опыт ценная вещь. Как было установлено ранее, если вы знаете, как делать деньги с помощью денег, то люди и деньги потекут к вам потоком. Начните с малого и не упускайте время. Опыт важнее денег. Это легко и просто. В теории, цифры и операции на правой стороне квадранта очень просты, независимо от того, говорим мы об акциях, облигациях, недвижимости или бизнесе. Быть хорошо обеспеченным в финансовом отношении означает просто быть способным мыслить иначе, мыслить с позиции других квадрантов и иметь мужество делать всё иначе. Что касается меня, то одной из самых трудных задач для человека, для которого такой образ мышления ещё нов и который должен через это пройти, является бесчётное количество людей, которые скажут вам: "Вы не сможете этого сделать". Если вы сможете преодолеть такого рода ограниченное мышление и найдёте людей, которые скажут вам: "Да, я знаю, как это сделать", и был бы счастлив научить тому же и вас, то ваша жизнь станет лёгкой и простой. Законы. Я начал эту главу с акта о налоговым реформам 1986 года. Это существенное изменение норм законодательства не будет последним изменением подобного рода. Я использовал этот акт 86 в качестве примера того, насколько могущественными могут быть некоторые постановления и законы. Если какой-нибудь человек задался целью добиться успеха на стороне БИИ квадранта, то он или она должны быть осведомлены о силовых структурах рынка и любых изменениях в законодательстве, которые оказывают влияние на эти структуры. Сегодня в Америке насчитывается более 100 тысяч страниц налогового законодательства. И это только для одной службы внутренних доходов – IRC. Федеральные законы составляют более 1,2 миллиона страниц. Среднему читателю потребовалось бы 23 тысячи лет, чтобы прочесть весь кодекс законов Соединенных Штатов Америки. Каждый год создаются новые законы, вычёркиваются или изменяются старые. Одной работы с полным днём занятости не хватило бы, чтобы просто быть в курсе этих изменений. Каждый раз, когда кто-нибудь говорит мне: "Это противозаконно", я отвечаю тем, что спрашиваю их: "Прочли ли они каждую строчку законов Америки?" Если они говорят "да", я тихо удаляюсь, пятясь к двери. Никогда не поворачивайтесь спиной к тому, кто считает, что знает все законы. Для того, чтобы добиться успеха на правой стороне квадранта, нужно 5% видеть глазами, а 95 умом. Понимание законов и основных рыночных структур является жизненно важным для финансового успеха. Часто огромные перемещения капитала происходят, когда изменяются законы и рынки. Поэтому важно уделять этому внимание, если вы хотите обратить изменения себе на пользу, а не во вред.